Все польские сенаторы встали, и краковский епископ от их имени выразил благодарность литвинам. Король тоже высказал свою радость. На следующий день, 28 июня, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла, по костелам пели, и проповедники призывали народ благодарить Господа Бога. Торжественная присяга обеих сторон на унию совершилась 1 июля в пятницу. Сперва присягали сенаторы королевства, начиная с архиепископа, потом литовские сенаторы, далее польские земские послы по воеводствам, а за ними литовские земские послы. Присем подлесяне, волыняне и киевляне присягали уже в числе поляков. Польские сенаторы благодарили Бога за то, что дал им дожить до такой минуты и плакали. Канцлер, читавший форму присяги, был так растроган, что не мог продолжать чтение и передал великому маршалу. Однако и в эту торжественную минуту не обошлось без некоторого происшествия. Все присягавшие по очереди призываемы были к столу, около которого благоговейно стоял король, сняв шапку. Присяга, заключавшая обоюдное обещание свято исполнять свои обязанности к королю и все пункты унии, оканчивалась словами «Да поможет мне в этом Бог Единый, в Троице и Его Святой Евангелие». Вдруг холмский подкормий Николай Синицкий с двумя другими польскими послами, Жилинским и Бросковским из Мазовии, прежде чем стать на колени, сказал, «Я не буду присягать во имя Троицы и того Бога, которого не признаю». Очевидно, это были члены Арианской секты или антитринитарии. Король сурово приказал Синицкому не прерывать совершающегося акта. Тот присягнул, но без упомянутых заключительных слов. А два его товарища совсем ушли из палаты и не присягали. На следующий день их, однако, заставили присягнуть под угрозой исключения из Сейма. Кроме того, возник спор об инфлянтах. Сенаторы литовские хотели, чтобы представители инфлянтов присягали как члены литовского княжества – а польские возражали, что инфлянты признаны в общем литовском и польском владении, потому они должны присягать особо. Дело это было отложено до другого времени. По окончании присяги король сел на коня и в сопровождении членов сейма со множеством народа отправился в костел святого Станислава, где сам принимал участие в пении. Затем со 2 июля Поляки и литвины заседали на сейме вместе, как в сенаторской, так и в посольской палате. Предметами совещания служили разные не вполне решенные до толи пункты, относящиеся к унии, каковы о защите государства, о монете, об инфлянтах, о месте общего сейма, о местах, которые должны занимать в сенате литовские вельможи, духовные и светские, об избрании короля и прочее. Монета для Польши и Литвы принята общая, то есть одинаковая по весу, ценности и надписи. Местом для будущих сеймов назначена Варшава. Инфлянты утверждены в общем владении, а присягу их представители должны принести польскому королю. Места литвинов и в сенате, и в посольской избе распределены между польскими сановниками и послами. Впрочем, не без некоторых споров и неудовольствий. Но самые горячие прения возбудили и самую большую часть времени поглотили вопросы, относящиеся к обороне Соединенного Государства. Все эти вопросы, впрочем, скоро свелись к одному – к проекту хранения и расходования четвертой части доходов из королевских имений. Ибо посольская изба отвергала всякие другие налоги и сборы на содержание войска, выражая решительное нежелание жертвовать на эту статью что-либо из собственного имущества. Большинство сенаторов отказывалось обсуждать посольский проект, предоставляя подскарбию заведование этим делом по-прежнему. Но в сенатском заседании 6 июля король из угождения шляхте пристал к меньшинству. Тогда синдомирский воевода потребовал счета голосам. На это возразил архиепископ Примас. Между ними возникла перебранка». «Господин воевода», — сказал король, — «и до тебя на этих креслах сидело немало таких, которые покушались оседлать меня, но тщетно, и ты не покушайся на то же, воевода».